И затем отпер её ключом свою конторку, вынул из неё деловой портфель, порылся в нём с минуту и достал две бумаги. Вы любопытны были видеть ваш расчёт? Вот ваш расчёт. Извольте, подал он одну из этих бумаг Каржолю. Тут прописано всё, чего вы получили и всё, чего вам следует. Можете проверить в конторе по книгам. По вашим распискам, как хотите. А вот и ваши условия с товариществом, продолжал он, подавая другую бумагу. Потрудитесь расписаться на нём, что вы в доле творины сполна, а затем и документов за и час получаете. Но где же эти документы, спросил граф, внутренне колеблясь. Я бы хотел видеть их. И увидите, Документы здесь? похлопал еврей по портфелю. Будьте спокойны. Так покажите наперёд, ведь вам всё равно, а я желал бы убедиться, все ли они тут, прежде чем подписывать. Что это и где мы, и с кем мы? С видом обиженного и негодующего достоинства вступился за себя Блудштейн. И когда же я после всего не заслужил ещё вашего доверия? Это мне удивительно даже. Мы с вами, кажется, порядочные люди, и когда я вам говорю, что документы здесь, и что вы их сейчас имеете получить, то я правду говорю. И прошу мне верить и не оскорблять меня таким манером. Наткнувшись на такой благородно самолюбивый отпор со стороны Абрама Иосилевича, Каржоль сейчас же сообразил себе, что лучше, пожалуй, не доводить пока дело до ссоры и польстить гыду своим доверием. А воз ещё он пригодится. Поэтому граф поспешил успокоить его, что вы идея совсем не в таком смысле поняли мои слова. И зачем же, мол, понимать таким образом? Когда у него и в помысле не было оскорблять такого почтенного человека или не доверять ему после стольких лет знакомства и так далее. Тот успокоился и Каржоль принялся после этого внимательно проверять поданный ему расчёт, где красивым конторским почерком были прописаны все произведённые ему авансы, выдачи, жалованье и тому подобное. Итог составлял довольно изрядную сумму. И граф не мог не согласиться, что все прописанное было верно до единой копейки. Неужели же в самом деле он за всю компанию проухал такие деньги? 39 тысяч слишком. Да ведь это целый куш. Одного жалования за это время получено 13 тысяч. И где все это? Куда истрачено? Как? Когда? И сам теперь не понимает. Деньги просодились между рук, как вода сквозь сито, точно бы их и не было. А в те времена, когда они были, графу никогда не казалось, что их у него достаточно. Он всегда более или менее нуждался и чувствовал постоянную потребность призонять, перехватить Так что теперь вместо куша у него остаются только там и сям новые должишки, сделанные то у того, то у другого на перехватку. Из представленного ему расчёта он мог убедиться, однако, что жеды, когда им было нужно, не жалели ему денег на представительность. И будь он порасчётливее, поэкономил, то добрая половина, если не две трети полученной им суммы, легко могла бы остаться у него в кармане. И представительность от этого нисколько бы не пострадала бы. Кто же виноват, если вышло иначе? На кого пенять? Но это еще не все. Просматривая расчетный лист далее, он добрался и до итога причитавшихся ему 5-процентных прибыли. В количестве 101 тысячи рублей.